Один из них повернул к нему и сказал, «Этот бразилец на Люску тоже не клюет, сука. Третью бабу ему подставляли и кикс. По-моему, он вообще педик. Ну, значит, позвони в отдел, закажи педиков», сказал ему Шаховской и подошел к другому столу, где за пультом сидел толстый, с вьющимися и всклокоченными светлыми волосами 37-летний мужчина. Приминая волосы, его круглую голову обхватывал тонкий обруч, на котором держались наушники, но было похоже, что он работает в полуха. И смотрел он вовсе не на экран, а в какую-то английскую книжку, которую он перелистывал одной рукой, а второй что-то быстро писал на длинном листе бумаги, из-под которой выглядывал черный край копирки и еще один белый лист. «Дуб, ты опять на работе халтурой занимаешься?» Не зло сказал ему Шаховской. «Ну-ка, включи мне номер этого шведа, с которым Тамара работает. Может, они в номере?» «Нет, они отвалили еще днем. Она его повела в музей. Но у них на семь столик заказано в баре», ответил Дубов, не отрываясь от книжки. «Ну, придется подождать», — сказал Шаховской Светлову. «Располагайся, садись». И спросил опять у светловолосого, что ты читаешь? Охуительная книжка. Новый американский детектив про нашу жизнь. Отозвался тот, не прекращаясь строчить что-то на бумаге, чуть вздрагивающей от спешки рукой. Знаешь, я простой человек и скажу без всякой неловкости, всю жизнь читал, до восьми утра. Дико увлекся. На каждой странице аромат аутентичности. «Ну так что? Ты решил от руки переписать?» — спросил Шаховской насмешливо. «Нет, рецензию пишу. Для АПН, в журнал «Новый африканец», для московского комсомола, а также в английскую редакцию всесоюзного радио. Надо же разоблачить, что эта книга служит разжиганию ненависти в нашей стране». Приходится выдергивать какие-то фразы из контекста и клеймить книгу за обилие секса и провинциализмы. Алик, она хрена тебе столько денег? Спросил из другого конца комнаты маленький, похожий на корейца мужчина. Газеты, радио, КГБ, еще-нибудь фильмы переводишь в доме кино. А какая тут зарплата в комитете? Хреновая, отозвался светловолосый, застегивая пуговицу рубашки, которая тут же расстегнулась под напором его толстого, нависающего над дремнем живота. И вдруг насторожился. Плотнее прижал рукой наушник к уху и сказал майору, «Шах, девочки подошли к делу. Будешь слушать». И движением ручки на пульте навел невидимую в валютном баре телекамеру на столик, за которым сидели два молодых иностранца с двумя девушками, блондинкой и брюнеткой. «Включай», — сказал ему шаховской. — тянул Светловолосый с намеком, кивая в сторону постороннего Светлого. — Это свой, включай, включай, — приказал Шеховской. Светловолосый щелкнул на пульте рычажком переключателя звука, и в ту же секунду из стоящего на пульте динамика донеслись в комнату голоса разговаривающих внизу за столиком бара двух девушек и иностранцев. У него мать была оседлая цыганка, а отец — русский. Говорила Пышногрудая, крашенная блондинка, посасывая коктейль из фужера. «Как ты сказала? Ощедлая? Что это такое?» Спросил у нее молоденький, высокий, с аристократически бледным лицом иностранец, записывая что-то в свой блокнот. М -м, «Как тебе объяснить?» — задумалась блондинка. «Ну, цыгане обычно кочуют, ну, ездят с места на место». А его мать уже не кочевала, а жила на одном месте, а села, понимаешь? Ну да, это не важно. Важно, что до того, как он с Галей познакомился, его никто не знал. Он в каком-то ресторане цыганщину пел, а Галя его в большой театр пропихнула. Ну, еще бы. Подожди. Снова перебил ее молоденький иностранец. Что значит «пропихнула»? Ну, ну устроила тебя по блату. Нетерпеливо сказала брюнетка, неуклюже пытаясь выудить соломинка вишню из своего уже пустого фужера.